Глава сорок четвертая. Распрощавшись с Олегом, высадившим ее возле съемной квартиры, Лариса направилась к родителям. Она собиралась три дня не выходить из дома, побыть одна, подумать, поразмышлять. В общем-то, ее размышления сводились к одному — как помочь Олегу. Она не верила, что ее возлюбленный убийца. Придя домой, она попила чаю и прошла в свою комнату, объяснив нежелание разговаривать с родителями срочной работой, которую ей необходимо сделать. Закрыв дверь, девушка бросилась на диван и стала думать. Разумеется, ее коллеги были тысячу раз правы, требуя в доказательство невиновности Кочетова не эмоций, а фактов. И ее задача — эти факты предоставить. Она вздохнула и наморщила лоб. Слов нет. Обстоятельства таковы, как их рисует Кравченко. Все указывает на Олега, как на убийцу. И все же она права, упрекая их в том, что они рассматривают косвенные улики. Впрочем, на секунду ей стало стыдно. Они хотели поймать Олега на горячем и не сделали этого по ее вине. Может быть, все сложилось бы не так, как они планировали. Ее возлюбленный не стал бы травить ее. И тогда бы... Все занялись поисками настоящего убийцы. Лариса сжала голову руками, стараясь припомнить подробности дела. Если они предположили, что это сделал Олег, который был с женщинами в ресторанах и наливал им пресловутое шампанское, то почему нельзя допустить, что это сделали те же официанты, когда Олег и его спутница вышли, скажем, подышать свежим воздухом? В Тавриде, например, Юрик. Кулаковы всегда казались подозрительными его метания насчет опознания личности Гурова. После очной ставки с кардиологом парень заявил, «Дескать, может, он, а может, и не он, мешало освещение. На подозреваемом была какая-то шляпа, но ничто не помешало ему опознать в подозреваемом Кочетова». «Однако, скажи она это Кравченко и своим коллегам, они непременно спросят о мотиве». «У Олега был». Мотив. Не возвращать 10 тысяч долларов, занятых для клиники. А какие мотивы у официантов? Она придвинула к себе телефон и набрала номер информационного отдела. «Люсенька», — обратилась Кулакова к знакомой девушке, — «будь добра, собери информацию о ресторане Таврида. Меня интересует его владелец. Хорошо, я подожду». Лариса слышала, как быстрые пальцы Люси забегали по клавиатуре компьютера, и через пару минут знакомая диктовала информацию. Владелицей Тавриды оказалась Островская Юлия Тимофеевна, ранее работавшая замом директора одного из крупных ресторанов города. Ее фамилия ни о чем не говорила Ларисе, но Люся продолжала докладывать, и Кулакова вздрогнула. Кроме Тавриды, где произошло отравление Еницкой, Островская владела Левадей и Ориандой. Там были отравлены Головко и Ларцева. пробей ко мне подробную информацию об этой Островской», — попросила Лариса. Люся вновь застучала по клавишам, и через минуту Лариса узнала девичья фамилия Островской Платухина. Отчество недвусмысленно намекало на то, что владелица сети ресторанов приходилась профессору Платухину, родной сестрой. Кулакова положила трубку и вытерла вспотевшие ладони. Вот и искомый мотив. Платухин завидовал своему молодому и талантливому коллеге с самого начала, но все это можно было пережить. Настоящим оскорблением для профессора стал отказ Олега жениться на его дочери. Вот тут он и начал мстить. Сначала назначил Олега ассистентом, его, ведущего хирурга города. Профессор добился его ухода, больно ударив по самолюбию, но узнав, что ненавистный Кочетов не сдается, а наоборот строит собственную клинику, приготовил следующий удар. Тогда он не смог осадить своего коллегу, но теперь желание сделать это выросло и он разработал дьявольский план, возможно, вместе с сестрой. Конечно, Островская могла ничего не знать об убийствах, мало ли что наболтал ей именитый братец. Однако, сообща она все это коллегам, они скажут, мол, притянуто за уши. Не мог же Платухин посоветовать Олегу, с которым не общался почти год, посетить с женщинами те рестораны, владелицей которых является его сестра. Однако Лариса не сомневалась — Каким-то образом он внушил Кочтову эту мысль. Найдя нового подозреваемого, Лариса видела выход только в одном — действовать. Нельзя терять время. Запланированное лежание на диване в течение трех дней отменяется. Завтра же она назначит Олегу встречу, поговорит с ним, и они вместе пойдут к Кравченко. Пришив на этом, девушка впервые за долгое время быстро и крепко заснула.